добряк Писецкий очень похвалил меня за выполнение замысла. В дальнейшем я бывала частым соавтором и режиссером многих моих ролей в современных пьесах. Так было с «Законом чести», где с согласия Александра Штейна дописала свою роль. Так было со «Штормом» Бильбела Церковского и со множеством ролей в кино. Мне повезло. Я знала дорогого моему сердцу Константина Андреевича Тринёва. Горжусь тем, что он относился ко мне дружески. В те далекие двадцатые годы он принес первую свою пьесу артистке Павле Леонтьевне Вульф, игравшей в местном театре в Симферополе. Артистке талантливейший. Константин Андреевич смущался и всячески убеждал Павлу Леонтьевну в том, что пьеса его слаба и недостойна ее таланта. Такое необычное поведение меня пленило и очень позабавило. Он еще долго продолжал неодобрительно отзываться о своей пьесе, назвав ее грешницей. Дальнейшие судьбы пьесы не помню. В Москве Константин Андреевич читал нам и «Любовь Яровую». Не преувеличу, если назову эту пьесу гениальной. Мне посчастливилось в ней играть роль Дуньки. В Москве мы часто виделись, бывали в его семье. Помню прелестных детей, девочку и мальчика, и гостеприимную жену. В то время я играла в театре «Красной армии», что дало повод Константину Андреевичу звать меня красной героиней. В амхате видела его «Пугачевщину», пьесу «Потрясающей силы». В моей долгой жизни не помню, чтобы я относилась к кому-либо из драматургов-современников так нежно и благодарна, как к Триневу. «Игоря Андреевича Савченко я крепко и нежно любила», И теперь, через много лет, с душевной болью, думая о том, что его с нами нет, эту утрату пережила как личное тяжелое горе. Познакомились с ним в Баку, где он руководил театром рабочей молодежи. Я в те годы была актрисой Бакинского рабочего театра. Спектакли в траме восхищали ослепительной талантливостью. Они были необычны, вне всяких влияний прославленных новаторов. Молодой Савченко был самобытен и неповторим. В Баку мы виделись с ним часто. Все, что он говорил о нашем деле, театре, было всегда ново, значительно и очень умно. Была в нем и та человеческая прелесть, которая влюбляет в себя с первого взгляда. В Москве он попросил меня сниматься в фильме «Дума про казака голоту При этом добавил, что в сценарии роли для меня нет – Но он попытается папа, обратить в попадью. На это я согласилась, и мы приступили к работе. Прошло много лет с начала нашей встречи на этой работе, а я по сей день думаю, каким огромным педагогическим даром он обладал, с какой деликатностью и добротой он со мной работал. Видя, что я трушу, не имея опыта сниматься в говорящей роли, Он умудрился вначале снять меня на пленку так, что я этого не знала и не подозревала, что это возможно. Сделал он это во время репетиций в декорациях. К моему большому огорчению, это была наша единственная совместная работа, но и эта единственная встреча многому меня научила. Вспоминаю Игоря Андреевича благоговейно, с невыразимой нежностью и всегда мне приходят на ум толстовские слова смерти нет а есть любовь и память сердца фейна раневская народная артистка ссср статья была послана в редакцию одного из журналов позднее актриса сделала приписку ответа не получила не могу привыкнуть к хамству я работала в брт Бакинский рабочий театр, Дмитрий Щеглов, в двадцатые годы. играло много и, кажется, успешно. Театр в Баку любила, как город. Публика была ко мне добра. Нарды — древняя игра на улицах старого города. Дикий ветер норд, наклонивший все деревья в одну сторону. Многочисленные сторожицы-созерцатели на переносных скамеечках, ожидавшие на ветру конфуза проходивших женщин в завернутых нордом нарядах. Это были чудесные минуты моей жизни, и я чувствовала, что недаром живу на свете. Никогда не забыть некоторых волнующих моментов нашей жизни и работы в Святогорске. Целые снапы весельков Громадные букеты полевых цветов получали мы, актеры, от нашего чуткого и неискушенного зрителя. Я была тогда молодой провинциальной актрисой, которой судьба подарила Москву и пору буйного расцвета театров. В то время я перенесла помешательства на театрах Мейерхольда, Таирова, Михаила Вахтангова. Из всех театров на особом месте у меня стоял МХАТ. Его спектакль смотрела по нескольку раз, однако причиной тому стало одно непредвиденное обстоятельство. Я влюбилась в Качалова, влюбилась на тяжкую муку себе, ибо в него влюблены были все, и не только женщины. Впервые увидела Бирман в МХТ, академическим он стал позднее, примечание Дмитрия Щеглова. В спектакле «Хозяйка гостиницы». Был это году в 15-16, не помню точно. Все это я помню ярко, до такой степени точно я видела ее вчера, божественного Станиславского и поразившую меня актрису, игравшую в этом спектакле. Самое сильное впечатление во мне оставили два актера, великий Станиславский и наиталантливейшая Бирман. Впоследствии мне довелось с ней играть в Театре Моссовета в спектакле «Дядюшкин сон» по Достоевскому, и тогда мне показалось по тому неистовству, с каким она творила свою роль, что-то нездоровое в ее психике. И все равно это было необыкновенно талантливо. Родилась я в конце прошлого века, когда в моде еще были обмороки. Мне очень нравилось падать в обморок. К тому же я никогда не расшибалась, стараясь падать грациозно. С годами это увлечение прошло. Но один из обмороков принес мне счастье. Большое и долгое. В тот день я шла по Столешникову переулку, разглядывая витрины роскошных магазинов, и рядом с собой услышала голос человека, в которого была влюблена до одурения. Собирала его фотографии, писала ему письма, никогда их не отправляя. Поджидала у ворот его дома. Услышав его голос, упала в обморок. Неудачно. Сильно расшиблась. Меня приволокли в кондитерскую рядом. Она и теперь существует на том же месте. А тогда принадлежала француженке с французом. Сердобольные супруги влили мне в рот крепчайший ром, от которого я сразу пришла в себя, и тут же снова упала в обморок так как этот голос прозвучал вновь справляясь не очень ли я расшиблась прошло несколько лет я уже стала начинающей актрисой работала в провинции и по окончании сезона приезжала в москву видела длинные очереди за билетами в художественный театр расхрабрилась и написала письмо пишет вам та которая в столешниковом переулке однажды услышав ваш голос упала в обморок Я уже начинающая актриса. Приехала в Москву с единственной целью — попасть в театр, когда вы будете играть. Другой цели в жизни у меня теперь нет и не будет. Письмо помню наизусть. Сочиняла его несколько дней и ночей. Ответ пришел очень скоро. Дорогая Фаина, пожалуйста, обратитесь к администратору, у которого на ваше имя два билета. Ваш В. Качалов. С этого вечера и до конца жизни изумительного актера и неповторимой прелести человека длилась наша дружба, которой очень горжусь. Бывало у Ви Иванович Качалов, примечание Щеглова, постоянно. В начале Рабела волновалась, не зная, как с ним говорить. Вскоре он приручил меня и даже просил говорить ему ты и называть его. Васей, но я на это не пошла. Он служил мне примером в своем благородстве. Я присутствовала однажды при том, как ВИ, вернувшись из театра домой, на вопрос литовцевой жена Качалова, актрисы Мхата примечания Щеглова, как прошла репетиция трех сестер, где он должен был играть Вершинина, ответил: Немирович снял меня с роли и передал ее болдуману Владимир Иванович поступил правильно. Болдуман много меня моложе, в него можно влюбиться, а в меня уже нельзя». Он говорил, что нисколько не обижен, что он приветствует это верное решение режиссера. И все повторял, что Немирович умно поступил по отношению к спектаклю, к пьесе, к Чехову. А я представила себе, сколько злобы, ненависти встретило бы подобное решение у другого актера даже большого масштаба. Писались бы заявления об уходе из театра, Жалобы по инстанциям. Я была свидетельницей подобного. Сейчас смотрела Качалова в кино. Барон, это чудо, как хорошо. Это совершенство. Я шла домой и думала, что сделала я за 30 лет? Что сделала такого, за что мне не было бы стыдно перед своей совестью? Ничего. У меня был талант и ум и сердце где все это вы спросил меня после одного вечера где он читал и маяковского вопросы точно не помню а ответ мой до сих пор меня мучает вы обамхатели маяковского как это обамхатил объясни но я не умела объяснить я много раз слышала маяковского а чтение качалова было быбудничным